Глава 27. Ей казалось, будто она знает о Джесси практически все. Теперь после полуторачасового участия в коронерском дознании Сюзанна узнала о Джессике Мари Картер следующее. Рост 5 футов и два с половиной дюйма. Аппендикс и миндалевидные железы удалены более 10 лет назад. На пояснице родимое пятно. На указательном пальце левой руки по меньшей мере три перелома. Причем последний относительно свежий. Что касается остальных повреждений, о которых Сюзанна предпочла бы не знать, то на теле имеются кровопотеки, явно не связанные с обстоятельствами, приведшими к летальному исходу. У Сюзанна возникло такое чувство, будто речь идет, собственно, не о Джесси, а о некоем абстрактном теле, о состоянии его кожных покровов и костной ткани, сподобающей каталогизации причиненных травм. И Сюзанну смущало прежде всего даже не отсутствие у нее информации о наличии у Джесси застарелых травм, а скорее то, что исчезла сама сущность Джесси. В здании суда друзья и родственники Джесси, которым хватило духу принять участие в дознании, одним, потому что они не могли примириться с самим фактом ее смерти, другим, потому что в глубине души они радовались возможности поучаствовать в самом громком событии после пожара в магазине для животных 96 -го года за всю историю Дирхэмптона. В полголоса перешептывались или преисполненные осознание важности происходящего молча рыдали в платочек. Сюзанна беспокойно юрзала на месте, пытаясь увидеть с высоты галереи для публики дверь в зал. Она подозревала, что он здесь сидит и сейчас сидит на скамье рядом с прокуренными сестрами Кэт Картер. Однако покинуть зал заседаний, чтобы проверить, она не могла, поскольку это могло бы быть расценено как неуважение к суду. Когда она приехала, в суде его точно еще не было. Не было и его и через двадцать минут, когда она выходила в дамскую комнату, И тем не менее, как единственный свидетель происшествия, он в любом случае должен был давать показания. Ему так или иначе придется появиться в суде. Сюзанна пригладила волосы каждой клеточкой тела, ощущая, как свернувшиеся клубком еще сутки назад волнение и страх заставляют болезненно сжиматься мышцы живота. Чтобы успокоиться, она уже дважды открывала сумочку и смотрела на лежавшие там сокровища, среди них этикетка от подаренного анонимом растения, отправленная на адрес родителей в конверте без имени отправителя «Бумажная бабочка», которую Бен, бывшие в утреческие годы юным натуралистом, идентифицировал как «Дневную бабочку павлине глаз» из семейства «Нимфолит». Сюзанна написала название на внутренней стороне, а вчера, когда она отправилась в магазин закончить дела, то обнаружила огромное павлинье перо, прикрепленное к дверной раме. И теперь оно нелепо торчало из-под клапана ее сумки, и никаких сообщений. А не Сюзанна знала, что все эти вещи определенно так или иначе связаны с ним, и в них имеется некий скрытый смысл. Если честно, Сюзанна даже не рассматривала возможности, что эти странные подношения могут быть от Нила. Наконец Коронер закончил с изложением результата вскрытия, затем наклонился к Кэт Картер и поинтересовался, не желает ли она что-нибудь уточнить. Кэт, зажатая между преподобным Лене и неизвестной женщиной средних лет, покачала головой. Тогда Коронер вернулся к лежавшему перед ним списку свидетелей. Она была следующей на очереди. Сюзанна посмотрела на очкастого репортера в углу, в непрерывно строчившего блокноте. Она уже успела поделиться с преподобным Лене своими сомнениями, ведь если она расскажет Коронеру все, что знает, абсолютно все, то Джесси распишут в газетах как обыкновенную жертву домашнего насилия. Но Джесси решительно не желала, чтобы в ней видели жертву, на что преподобный Лене ответил, что Сюзанна не одинока, и у Кэт имеются аналогичные опасения. «Понимаешь, Сюзанна, тут главное видеть суть дела», — заявил он. «Сейчас, прежде всего, следует думать о судьбе Эммы. и хотя обвинительное заключение во время здешних слушаний не выносится, можно не сомневаться в том, что все сказанное в дальнейшем будет учтено уголовным судом. И мне кажется, Джесси согласилась бы на вмешательство в свою частную жизнь ради спокойствия в своей дочери». Преподобный лени весьма аккуратно подобрал нужное слово. Что, несомненно, облегчило принятие решения. Сюзанна, услышав свое имя, встала. По чутким руководством Коронера она в сдержанных выражениях поведала о травмах Джесси, с которыми та приходила на работу в магазин. О трагической цепи событий, что привели к роковому для нее вечеру, о ее широкой натуре и общительном характере, невольно ставших причиной столь страшной развязки. Сюзанна не могла заставить себя посмотреть на Кэт Картер, поскольку ей казалось, будто она совершает предательство, но, закончив, Сюзанна встретилась с Кэт глазами и так и внула, в знак признательности. Он так и не появился. Сюзанна села на место, чувствуя себя выжатой, как лимон. «Ты в порядке?» — повернувшись к ней, прошептал преподобный лени. Она покачала головой, с трудом удержавшись от того, чтобы не бросить взгляд в сторону тяжелой двери в зал заседаний, которое грозило в любой минуту открыться. А затем, наверное, в сотый раз пригладила свои слишком короткие волосы. Еще три человека давали свидетельские показания. Лечащий врач Джейси, заявивший, что, по его мнению, Джейси не страдала от депрессии, но собиралась покинуть своего партнера. Преподобная Лене, которая, как близкий друг семьи, поведала о своих попытках, так сказать, выправить ситуацию и о твердом намерении Джейси разобраться самой. И, наконец, двоюрная сестра, которую Сьюзен раньше не видела – Последняя бурно разрыдалась, направив указывающий перст на мать Джейсона Бердена. Та знала, что происходит, и должна была его остановить, остановить этого поганого ублюдка. Коронер предложил сделать перерыв, чтобы девушка могла взять себя в руки. Сюзанна слушала в полухо, ее больше волновали голоса снаружи. И то, имеет ли она законное право снова выйти из зала. «А теперь переходим к показаниям единственного свидетеля», — объявил Коронер мистера Алехандра де Моренеса, аргентинца по национальности, который ранее проживал в общежитии больницы Дирхэмптона, где работал в родильном отделении. У Сюзанны оборвалось сердце. И который предоставил показания в письменном виде. «Сейчас я передам бумагу секретарю суда». Она зачитает ее вслух. Секретарь суда, пухленькая женщина с крашенными канарейшными волосами, встала с места и принялась читать текст невыразительным голосом жительницы юго-востока Англии. Значит, в письменном виде. Сюзанна резко подалась вперед, словно от удара под дых. Она не слышала ни единого слова из показаний Алехандра, поскольку в ее ушах отчетливо звучали те слова, что он, весь в слезах, жарко шептал ей на ухо, в ночь кибели Джесси, перемежая их поцелуями. Те слова, поток которых она остановила, запечатав его рот своими губами. Сюзанна уставилась на секретаря суда, на месте которой должен был стоять Алехандро. Она с трудом сдерживалась, чтобы не завопить от внезапно накатившего на нее приступа гнева. Она не могла спокойно сидеть, она ерзала на месте, терзаемая беспокойством и отчаянием, а когда секретарь суда закончила читать, поспешно проскользнула вдоль скамьи и выскочила в коридор, где уже сидели на скамье две тетки Джесси, ее двоюродная сестра и школьная подруга. «Убийца проклятый!» — прикуривая сигарету, бросила одна из них. И как только его мамаша не стыдно показываться людям на глаза. Лин говорит, что парни его реально уроют, если он посмеет вернуться в Дир. Его старший припрятал в машине бейсбольную биту на случай, если вдруг его встретят. Он по-прежнему за решеткой и вряд ли его выпустят. «Сильвия не виновата», — сказала другая. «Ты же знаешь, она совершенно раздавлена. Она продолжает его навещать, разве нет? Каждую неделю?» Одна из теток похлопала девушку по руке. «Любая мать на ее месте делала бы то же самое». «Родная кровь, как-никак, чтобы он там не натворил». Женщина повернулась к Сюзане. «Ты в порядке, милочка? Небось, тяжело все это слушать, да?» Сюзанна, стоявшая, прислонившись к стене, словно онемела. «Ну, конечно, он не пришел. Да из какой стати, после всего, что она ему наговорила? Быть может, пока она тщетно высматривала его, он уже складывал чемоданы? А вот плата за ее высокомерную уверенность Сюзанна на секунду замерла». Ее лицо некрасиво сморщилось. Она схватилась за голову, основная пытаясь удержать ее на месте. Она почувствовала у себя на плече незнакомую женскую руку. вдохнула кислый сигаретный запах. «Не стоит так убиваться, милочка. Она сейчас на небесах, среди ангелов. Мы как раз говорили, что она с ангелами. Нет смысла переживать». Сюзанна что-то пробормотала и выбежала на улицу. Она не желала знать, как именно классифицирует смерть Джесси. Как несчастный случай. Непредумышленное убийство или открытый вердикт. Джесси ушла, и это единственный непреложный факт. И Сюзанне оставалось только молиться, чтобы Алехандро не ушел тоже. Произошла задержка нескольких рейсов вследствие совершенно разных причин. Неполадок с двигателем, проблем с безопасностью и плохими погодными условиями. Аэропорт Хитро был буквально забит снующими туда-сюда пассажирами, которые тащили по блестящему линолеуму, поскриповавшему под тяжестью множество ног в обуви на мягкой подошве, чемоданы на колесиках или непослушные тележки с багажом. Усталые путешественники лежали, растянувшись и собственнически заняв все сиденье, Молодинцы орали истошно, а непослушные дети так и норовили затеряться в ярко освещенных кафе еще больше терзая и без того истрепанные нервы родителей. Хорхи де Моренес, слегка отяжелевший от выпитого в аэропорту кофе, посмотрел на табло, встал и поднял чемодан. Похлопал по карману пиджака, проверив, на наместили паспорт и билет, затем махнул рукой в сторону выхода на посадку, где с билетами в руке уже послушно выстроились в очередь его соотечественники-аргентинцы. «Ты уверен, что поступаешь правильно?» — спросил он сына. «Я не хочу, чтобы ты делал это за меня или за матери. Ты должен в первую очередь думать о себе и понять, чего ты хочешь. Алехандр пересхватил взгляд отца, устремленный на табло. Все нормально, па, произнес он. Корпус общежития медсестер в больнице Дерхэмптона оказался больше, чем запомнилось Сюзане. Там имелось два входа, знакомые по первому посещению, и просторная зеленая лужайка с пышно разросшимся кустарником, на который она тогда, похоже, не обратила внимания. При дневном свете все выглядело иначе. Территория больницы была усеяна людьми, условно осенними листьями и мало напоминала место, куда она постоянно возвращалась в своих мечтах. Хотя, с другой стороны, в тот вечер она вообще не думала об окружающей обстановке. Сюзанна топталась на месте, отчаянно пытаясь определить нужную ей дверь, и злилась на себя за отсутствие зрительной памяти и неспособность вспомнить, где находится квартира Алехандра. Он жил на первом этаже. Сюзанна точно знала, поэтому она прошла по траве и принялась заглядывать в окна, пытаясь что-то разглядеть сквозь однотипные тюлевые занавески. Третья квартира, в которую она взглянула, была похожа на ту, что снимал он. Сюзанна увидела... Угловой диван, белые стены, складной столик, но безликость квартиры и плохой обзор не позволяли определить, живет ли здесь кто-то в данный момент. «Какого черта здесь понавешали тюлевых занавесок?» — пробормотала Сюзанна. «Чтобы прохожие не заглядывали в окна», — услышала она голос у себя за спиной. Сюзанна покраснела. Рядом стояли две медсестры, одна рыженькая, явная ирланка, другая темноволосая, уроженка вест индии «Вы не поверите, сколько найдется любителей подглядывать за медсестрами», — сказала темненькая. «Я не подглядываю. Вы что, заблудились?» «Нет, просто ищу кое-кого. Мужчину». Сюзанна заметила в глазах медсестер неприкрытое удивление. «Похоже, они собирались отпустить в ее адрес неприличную шутку. А особенного мужчину, он здесь работает. Но это женское общежитие. И все же у вас тут есть один мужчина. акушер Алехандро де Моренес. Аргентинец». Медсестры переглянулись. «Ах он!» Сюзанна почувствовала, что ее явно оценивают, словно знакомство с Алехандро выставляет ее в новом свете. «Да, это его квартира, совершенно верно, но я сомневаюсь, что он тут». «Вы уверены? Иностранцы здесь не задерживаются», — сказала темнокожая женщина. «Им дают самое дерьмовое дежурство». «И им здесь очень одиноко», — Ирланка посмотрела на Сюзанну. Лицо ее было непроницаемым. «Хотя я сомневаюсь, что ему здесь было так уж одиноко». Сюзанна яростно заморгала, категорически запретив себе показывать свою слабость. «А здесь есть кто-нибудь, кто мог бы быть в курсе, насчет того, уехал он или нет?» «Попробуйте узнать в администрации», — сказала Ирланка. «Или в отделе кадров, четвертый этаж главного корпуса». «Спасибо». Сюзанна на секунду возненавидела девиц с этими их значительными взглядами. «Большое вам спасибо». Сотрудница отдела кадров держалась любезно, но настороженно, словно ей было не впервые отвечать на расспросы, куда уехали сотрудники ее заведения. «У нас было несколько случаев, когда медсестры иностранки залезали в долги», объяснила кадровичка. «Иногда те, кто приезжает из стран третьего мира, слишком увлекаются европейским стилем жизни». «Он не должен ни денег», сказала Сюзанна. «И, насколько я знаю, вообще никому не должен. Мне просто нужно, очень нужно сейчас знать, где он». «Боюсь, мы не имеем права предоставлять персональные данные наших сотрудников». «У меня есть его персональные данные. Мне просто необходимо узнать, работает ли он в данный момент или нет». Но тогда это вопрос найма больничного персонала». Сюзанна попыталась выровнять дыхание. «А послушайте, он должен был сегодня давать показания в суде. Это касается гибели местной девушки в моем магазине, и мне хотелось бы узнать, почему он не явился. Тогда вам, наверное, лучше обратиться в полицию». «Он мой друг». «А как же иначе?» «Послушайте», — сказала Сюзанна, — «ради бога. Если вам хочется, чтобы я перед вами унижалась, то, пожалуйста, я...» «Никто не просит вас унижаться. Я люблю его, понятно?» Я не знала, не сказала ему, когда можно было, а теперь, боюсь, уже слишком поздно. Поэтому мне необходимо признаться, пока он не уехал. Потому что в Аргентине мне его не найти ни за что. Я вообще не представляю, где искать эту страну на карте. Женщина теперь смотрела на нее во все глаза. Если честно, я даже не в курсе, граничит ли она с Патагонией или с Пуэрто-Рико или типа того... Я только знаю, что там куча коров и напитков, по вкусу напоминающих вымоченные в воде прутья, а еще большущих злобных рыб. Если он уедет, все пропало. У меня не останется надежды найти его. Сомневаюсь, будто мне хватит смелости попытаться. Пожалуйста, пожалуйста, скажите мне, здесь ли он?» Женщина бросила на Сюзанну пристальный взгляд, затем достала из набитого бумагами ящика «Папку» и, остановившись на безопасном расстоянии от Сюзаны, принялась изучать лежащие там бумаги. «Закон запрещает нам рассказывать персональные данные сотрудников. Я только одно могу сообщить. В нашей больнице он уже не работает». «Что значит «уже не работает»?» «Именно то, что я вам сказала». «А вы могли бы мне сейчас сообщить, где он находится? Ведь он вообще не считается вашим служащим». «Отличная попытка», — воскликнула кадравичка. «Послушайте, попробуйте навести справки в его агентстве. В свое время он устроился к нам на работу через специализированное агентство, и они организовали его переезд в Англию». Она написала номер телефона на бумажке и протянула Сюзани. «Спасибо», — сказала Сюзанна. «Номер телефона был лондонским, а значит, не лишено вероятности, что он нашел там другую работу, и это рядом с Ругваем. Простите, не поняла?» «Аргентина. Граничит с Бразилией и Уругваем». Женщина улыбнулась себе под нос и вернулась к своим папкам. Артура тоже его не видел. Он расспросил своих помощников, они выразительно покачали головами и продолжали ловко перекидываться кусками сыра, стилтон, банками с айвовой пастилой и соусом песто, заодно оценив Сюзанну в приступе благородства 8,3 балла. Артура не видел его уже... Больше недели, так же, как и миссис Крик, Лилиана, преподобная Леня, женщина, торгующая антиквариатом, хозяин местной кофейни официанты в кафе при гараже, где он когда-то покупал газету. Рост около шести футов, очень загорелый, темноволосый. На всякий случай спросила Сюзанна у медсестры, которую встретила у газетного киоска. «Флаг вам в руки, но лучше бы ему не попадаться мне на глаза», фыркнула медсестра. Когда стало темнеть, Сюзанна решила вернуться домой. «Ты успела собраться?» Виви усадила дочь на диван и протянула чашечку чая. Люси звонила. Сказала, приедет завтра в полдень. «Может, посидишь немного с Розмари до отъезда?» «Понимаешь, для нее это очень важно». Тем временем Сюзанна спрашивала себя, «А что, если прямиком отправиться в Хитро?» «Правда, в Хитро и вряд ли назовут имя из списка пассажиров. Наверняка там соблюдают меры безопасности». «Конечно», — ответила она. «Кстати, ты вроде говорила, будто не смогла дозвониться по этому номеру», — заметила Виви. «А они потом перезвонили. Агентство по подбору среднего медицинского персонала. Так они сказали. Ты им звонила, а я решила, что они ошиблись». Сюзанна вскочила, как ошпаренная, и выхватила из рук Виви листок. «Нет, все верно», — сказала она. «Агентство по подбору медсестер?» «Спасибо!» — воскликнула Сюзанна. «Спасибо, спасибо тебе!» Сюзанна кинулась к телефонному столику, не замечая озадаченного взгляда матери. «Сомневаюсь, что когда-нибудь сумею понять нашу девочку», — сказала Виви. «Она чистила на кухне картошку для пастушего пирога. А что она натворила на сей раз?» Розмари сидела, уставившись в старую книгу по садоводству. Она успела благополучно забыть название растения, которое искала, и теперь просто разглядывала картинки. «Я считала, она уезжает в Австралию, а теперь, оказывается, она подумывает о том, чтобы стать медсестрой?» «Что?» – пробормотала Розмари, отхлебнув вина. «Медсестрой?» «Да не хочет она стать медсестрой». Я тоже так считала, но прямо сейчас она почему-то звонит в агентство по подбору среднего медицинского персонала, и разговор, похоже, серьезный». Виви налила Розмари еще вина. «Я удивляюсь, у нее так быстро все меняется, я за ней просто не поспеваю». «Она будет чертовски плохой медсестрой», — заметила Розмари. «Просто отвратительный, и после первого уже подкладного судна, которое ей придется вынести, сбежит оттуда, как крыса стонущего тонущего корабля». Мужчина из агентства оказался весьма любезен, даже очень любезен. Да, Алехандро де Моренос попросил удалить его из базы данных еще две недели назад. А поскольку он полностью заплатил комиссионные, то не обязан был поддерживать связь с агентством. Вероятно, он вернулся к себе в Аргентину. В среднем акушерке дольше, чем на год в Англии не задерживаются, за исключением приехавших из совсем уж бедных стран. Но, насколько он помнит, мистер де Моренес неплохо обеспечен. — Если хотите, я могу записать ваш номер, — предложил сюзани собеседник. — Если он снова с нами свяжется, я передам ему информацию. Вы из Национальной службы здоровья, да? — Нет, — ответила Сюзанна, уставившись на павлине перо в руке. — Оно приносит несчастье. Она только сейчас об этом вспомнила. Нельзя держать дома павлине и перья, потому что они приносят несчастье. Спасибо, не надо. Она повесила трубку и голову на телефонный аппарат. Разордалась. Времени было почти 9.30, и поток пешеходов на улицах Дирхэмптона после утреннего часа пик постепенно иссяк. Магазины уже успели открыться, а мамаша, провожавшая чат в школу, вернуться домой. Сюзанна в последний раз пришла в свой магазин, окна на месте, рамы свежепокрашены, на витрине слева от двери объявления о тотальной распродаже на следующей неделе в связи с закрытием магазина. Все за полцены и ниже. Было написано жирными черными буквами. А вот витрину справа от двери Сюзанна оставила для другого. Она посмотрела на часы. Отлично, Люся будет здесь только через два с половиной часа. Сюзанна пригласила только самых близких. Артура с Лилианой, преподобного Леня, миссис Крик. Одним словом, только тех, кто ежедневно общался с Джесси. И для кого задумка Сюзанны будет хоть что-то значить, так как пополнит копилку их памяти. Она стояла возле окна, с драпированным легкой газовой занавеской, которую Сюзанна повесила сегодня утром, не слишком приятное напоминание о затянутых тюлем окнах в общежитии для медсестер, и смотрела на маленькую компанию, топтавшуюся на углу. Сюзанна Сюзанну мучили сомнения, правильно ли она выбрала время, но преподобный лени, единственный, кто был посвящен в планы Сюзанны, заверил ее, что время самое подходящее — Преподобный Лени не единожды бывал на предварительных дознаниях, и он знал, что после ухода близкого человека остаются образы, слова, которые необходимо блокировать, закрашивать, так сказать, светлыми воспоминаниями. «Вы готовы?» — одними губами произнесла Сюзанна. А когда он кивнул, подошла к витрине, подняла газовую занавеску и присоединилась к остальным, с волнением смотревшим на инсталляцию, которая открылась их глазам. Витрина, где ковром лежали розовые герберы, была убрана мексиканскими праздничными гирляндами, которые Джесси собиралась купить для дома по специальной скидочной цене для работников магазина, и китайскими фонариками, некогда украшавшими полки. Композицию составляли проволочные крылья, в них Джесси как-то наспор проходила весь день. Украшенный стразами кошелек, который в свое время Джейси не могла себе позволить, хотя он ей страшно нравился, и круглая коробка шоколадных конфет в розовой обертке. А рядом несколько журналов, включая «Волк» и «Хэлло», и домашняя работа Джейси из вечерней школы, где на полях красной ручкой было нацарапано очень многообещающее. А еще сиди диск с сальсой, который Джесси непрерывно крутила, пока Сюзанна не взмолилась о пощаде, и рисунок Эммы, некогда висевший над кассой. В центре стояли две фотографии, на одной, сделанные преподобным подобном Лене, Сюзанна и с Джесси радостно смеялись, а на заднем плане виднелся сияющий Артура. Сюзанна поняла, что Артура, стоявший поодаль, беззвучно плачет. Он повернулся спиной к остальным напрасной попытке скрыть свое горе. К нему подошла Лилиана и нежно обняла, прошептав на ухо слова утешения. «Эй, большой человек!» — окликнул его преподобный Лени. «Ну, давай же». «Дело не только в Джесси. Лилиана снисходительно улыбнулась Сюзанне. «Тут все вместе. Артура реально будет не хватать вашего магазина». «Нам всем будет не хватать этого магазина», — вздохнул преподобный Лени. «Он придавал некую уверенность». «Мне просто нравилось это странное чувство, которое возникало, когда я входил сюда». Артур печально высморкался. «И название мне нравилось. Эмпориум». Он произнес слово медленно, словно смакуя каждый слог. «Вы можете назвать так свой магазин деликатесов», — сказала миссис Крик, явно обидевшись, что ее не поняли. «У нас было множество причин. Любить вас в магазин», — осторожно произнесла Лилиана. А если честно, то настоящей хозяйкой здесь была не я, а скорее Джесси, призналась Сюзана. Может, это немного сентиментально, вмешался в разговор преподобный Лени. Она мне кажется, что на небесах есть такой же магазин, и Джесси теперь там. И впрямь сентиментально, сказала Кэт. Обслуживает посетителей и болтает, грустно улыбнулась Сюзана. Ого, да, кивнул преподобный Лени. Определенно болтает. Картер шутливо пихнула святого отца локтем в бок и улыбнулась со сдержанной гордостью. Она начала говорить уже в девять месяцев, а в одно прекрасное утро открыла рот и больше не закрывала. Сюзанна собралась было что-то сказать, но неожиданно услышала за спиной знакомый голос. «А можно кое-что добавить от себя?» Сюзанна вдруг задохнулась от одного факта его близости. Когда она видела его в последний раз, он чуть ли не на физическом уровне излучал обиду и разочарование. Казалось, сам воздух был заряжен злостью. Сейчас его движения были мягкими и раскованными, а глаза, пылавшие тогда благородным гневом, смотрели спокойно и ласково. Он пристально глядел на Сюзанну, ожидая ее ответа. Она попыталась что-то сказать, но слова застряли в горле. Она молча кивнула. Он прошел мимо них в магазин, снял с полки серебряный чайник для мата и поставил в витрину. «Полагаю, нам следует вспоминать о ней с улыбкой», — проронил он. «Она стала моим первым другом в этой стране. Она умела радоваться, и, по-моему, она хотела бы, чтобы воспоминания о ней были исключительно радостными». Сюзанна не могла отвести от него глаз. Она была не в силах поверить, что он здесь, рядом. «Послушайте, что говорит этот человек» жаром произнес преподобный лени. Все разом замолчали, возникла неловкая пауза, Лилиана на своих высоких каблуках переминалась с ноги на ногу, а миссис Крик невнятно бурчала себе под нос. Сюзанна слышала, как преподобный лени о чем-то спросил Алехандра и, получив ответ, как ни странно, посмотрел прямо на Сюзанну, отчего та смущенно покраснела. «Нам пора идти», — раздался голос Кэт-Картер. Сюзанна, словно очнувшись от губана, поняла, что... Еще не услышала мнения самого важного для нее человека. Она повернулась, нашла глазами детскую белокурую головку и присела на корточки. «Все в порядке?» — тихо спросила она, однако девочка упорно молчала. «Экспозиция останется в витрине недели на две не меньше. Но я могу все изменить, если тебе кажется, будто чего-то не хватает, или если тебе что-то не понравится. Я вполне успею это сделать до отъезда». Эма уставилась в витрину, затем перевела взгляд на Сюзанну. Глаза Эммы были абсолютно сухими. «А можно мне кое-что написать и положить туда?» Ее детский голосок звучал пугающе бесстрастно. У Сюзанны защемило сердце, она едва заметно кивнула. Эма посмотрела на бабушку, затем на Сюзану и добавила. «Я хочу сделать это прямо сейчас». «Ладно, пойдем поищем фломастера бумагу». Сюзанна протянула Эми руку, и девчушка доверчиво вложила туда крошечную ладошку. провожаемые взглядами, стоявшей в переулке маленькой компании, они вошли в магазин. Это твоя работа, да? В магазине было пусто. Сюзанна только что закончила прикреплять к подставке послания Эммы, последние строки которого звучали настолько пронзительно, что слезы наворачивались на глаза. Но Сюзанна решила ничего не исправлять, ведь самое главное — это искренность и правдивость, особенно если речь идет о смерти. Сюзанна выпрямилась и отошла от витрины. «Да», — ответил он. «Вот так, немногословно, но многозначительно. Павлине перо приносит несчастье, не мешало бы тебе знать». «Перо — это перо, и ничего больше». Он бросил взгляд на радужное перо, торчавшее из-под клапана ее сумки. «А кроме того, оно красивое». Его слова будто продолжали висеть между ними, пока он неторопливо обходил магазин. Ну, а как насчет остального? Бабочка, растение. Она не могла отвести от него глаз, ее лицо светилось от счастья. Бабочка, Павлине глаз, и растение тоже. Ничего не понимаю, пожала плечами Сюзанна. Я имею в виду бабочку, мы нашли только латинское название. Тогда тебе крупно повезло, что я не выловил для тебя окуня Павлина. Они замолчали, и Сюзанна невольно задала себе вопрос, как могло такое случиться, что после долгих лет пребывания в оцепенении у нее вдруг возникли столь резкие перепады эмоций, от крайнего отчаяния, безудержной эйфории и чему-то такому, возможно, не столь ярко окрашенному, но тревожащему. Тем временем у витрины остановилась компания девушек. Они читали послания Эммы, обменивались жалостливыми возгласами. «Очень красиво, ты молодец!» — он кивнул на инсталляцию. Она сделала бы это гораздо лучше. занят так много, надо было ему сказать, но все слова вдруг показались неуместными и выспленными. Теперь, когда Алехандра снова была рядом, она внезапно попала в затруднительное положение, словно лихорадка предыдущих дней высосала из нее остатки сил. «Я думала, ты уже давным-давно в Аргентине, ты не пришел давать показания». Я действительно собирался уехать, но решил подождать. Он небрежно прислонился к двери, чтобы никто не вошел. Алехандро буквально пожирал ее глазами. Этот горящий взгляд и его слова, смысл которых дошел до нее только сейчас, заставили Сюзанну покраснеть. И чтобы хоть как-то скрыть смущение, она принялась подметать пол, нервно сжимая ручку швабры. «Послушай, ты, наверное, не в курсе, что я ушла от Нила, но ты должен знать, что это вовсе не из-за тебя. Не то, чтобы ты ничего для меня не значил... Ничего не значил...» Сюзанна вдруг поняла, что похожа на заезженную пластинку. «Я ушла от него, чтобы ни от кого не зависеть, и не то, чтобы мне не польстили твои слова, они на меня действительно подействовали, истинная правда, но за последние дни столько всего случилось, такого о чем ты даже не знаешь. Это связано с моей семьей, и только сейчас я начала разбираться с проблемами, с тем, кто я есть, с тем, как мне дальше жить». Я просто хочу сказать тебе, что ты очень важная часть моей жизни, и так будет всегда. Более того, ты даже не представляешь, как много для меня значишь. По-моему, мне пора чуть-чуть подрасти. В личностном плане встать на ноги. Сюзанна положила швабру. Понимаешь? Сюзанна, от тебя не убежишь, — воскликнул Алехандра. Сюзанна потрясла его горячность, и куда только девалась его привычная сдержанность, сдержанность, что постоянно подпитывалась ее и Сюзанны опасениями. «А почему ты улыбаешься?» «Может, потому что я счастлив?» Сюзанна устало вздохнула. «Ну и как ты не можешь понять? Я пытаюсь стать взрослой. Наверное, впервые в жизни». Он задумчиво склонил голову на бок, словно только что услышал шутку для посвященных. «А почему ты так коротко постриглась? Наложил на себя эпитемию, да?» Сюзанна не верила своим ушам. «Что? Да кем ты себя возомнил?» Но в ответ он только еще шире улыбнулся. Столкнувшись со странной реакцией Алехандра, Сюзанна, находившаяся на грани нервного срыва, дала, наконец, волю накопившимся эмоциям. «О чем ты говоришь? Подумай только, ты что, спятил?» Он рассмеялся. «Боже мой, ты наглый, наглый тип!» «Хотя, должен признаться, тебе идет!» Он поднял руку, собираясь погладить ее по голове. «Ты по-прежнему прекрасна». «Но это просто смешно», — Сюзанна ловко увернулась от протянутой руки Алехандра. «Ты просто смешон. Ума не приложу. Что с тобой случилось, Алехандра? Ты ничегошеньки не понимаешь. Тебе вообще не представить, через что мне пришлось пройти. Я пыталась договориться по-хорошему, пыталась деликатно дать тебе понять. Но раз уж ты настолько упертый и не желаешь прислушаться к внутреннему голосу, то с какой стати мне щадить твои чувства?» Это я -то не прислушивался к внутреннему голосу. Теперь Алехандро уже открыто смеялся. И этот нехарактерный для него смех еще больше разъярил Сюзанну. Практически не отдавая себе отчета в своих действиях, она начала молотить его кулаками и выпихивать из магазина. «Да, да, лучше не видеть и не слышать его, ибо только так можно сохранить душевный покой». «Сюзанна, Пикак, что ты творишь?» — спросил Алехандро уже на пороге магазина. «Убирайся! Отправляйся в свою чертову Аргентину назад! Только оставь меня в покое! Ты мне не нужен, понятно? Вообще не нужен! Меньше, чем кто бы то ни было! Я тебе... Просто уйди! Я тебе... Действительно нужен!» Сюзанна захлопнула за ним дверь. Ее прерывистое свистящее дыхание грозило в любую секунду обернуться истерикой. Теперь, когда он вернулся, она оказалась не готова к этой новой реальности. Она хотела, чтобы он снова стал таким, как прежде... Хотела, чтобы события развивались чуть менее стремительно, ведь на то, чтобы разобраться в своих мыслях, ей требовалось время. Все стало слишком зыбким, жизненные устои рушились прямо на глазах, и она, словно утлая лодка в бурном море, медленно, но верно шла ко дну. «Я не такая, как ты, и не могу быть такой, как ты. И мне просто избавиться от своих демонов». Сюзанна наклонилась к двери, чувствуя, как звуки ее голоса просачиваются сквозь дверь. «А я без тебя не уеду», — он орал во все горло, не обращая внимания на прохожих. «Не дождешься, Сюзанна Пикок, я не уеду». Стены магазина неумолимо надвигались на Сюзанну. Она бессильно опустилась на пол, чувствуя в голове эхо его голоса. «Сюзанна, я буду являться тебе по ночам. Я стану наваждением куда более чудовищным, чем призраки твоего прошлого. Ведь это не твои призраки. Это призраки, терзающие твоих родителей, Джейсона и бедняжку Эму. «Но они приходят вовсе не про твою душу. За ней приду я». Он сделал паузу. «Ты меня слышишь? Я приду за тобой». Сюзанна с трудом поднялась, подошла к витрине. Он стоял у двери, обращаясь к ней, с пылом заправского проповедника, причем, судя по его уверенному виду, он ничуть не сомневался в исходе дела. Сюзанна увидела за его спиной озадаченные лица Артура и Лилианы, наблюдавших за происходящим с порога уникального бутика. «Сюзанна, ты меня слышишь? Я буду являться тебе по ночам». Его голос гулко разносился по булыжной мостовой, отдаваясь от отделанных кремнием стен и каменного фонтана. Сюзанна стояла, прислонившись лбом к деревянной раме, и чувствовала, как постепенно тает желание сопротивляться, сменяясь совсем иным чувством. «Ты глупый человек», — она вытерла моклые глаза и увидела, что Алехандро ее заметил. Тогда она повторила чуть громче, чтобы он мог слышать. «Ужасно, глупый. И вообще, мне кажется, будто ты бредишь. Ты сумасшедший. Да, да, сумасшедший. Тогда впусти меня», — сказал он и пожал плечами. Этот чисто латиноамериканский жест, столь нехарактерный для Алехандро, окончательно доконал Сюзанну, и она открыла дверь. Он посмотрел прямо на Сюзанну, этот иностранец, приехавший черти откуда, такой незнакомый и одновременно такой близкий ей человек, Неожиданно на его губах снова появилась нехарактерная для него широкая улыбка. Улыбка, таившая в себе обещание счастья, улыбка, невольно заставившая Сюзанну улыбнуться в ответ. А «Ну что, теперь поняла?» — спокойно спросил он. Она кивнула, рассмеялась и сразу почувствовала, как беспокойная пенится и нетерпеливо рвутся наружу эмоции. И жители маленького городка, те, кто их знал, и те, кто вообще не знал, потом еще долго обсуждали, как они стояли в дверях магазина, держась за руки, на глазах у редких прохожих, бывших в свое время покупателями этого магазина. Очень смуглый мужчина и женщина с короткими черными волосами, женщина, которая, учитывая все обстоятельства, следовало бы быть чуть менее оживленной и, возможно, более сдержанной. Она хохотала, запрокинув голову. Точная копия своей матери. И вот, наконец, Сюзанна в последний раз закрыла дверь магазина, Я огляделась вокруг. Он сидел на ступеньках и вертел в руках бумажную бабочку, терпеливо дожидаясь, когда она, наверное, в сотый раз проверит, все ли на месте. «А знаешь, я ведь собиралась в Австралию, примерно через час. У меня даже билет есть и все остальное». Он умнил ее ноги осторожно, но жестом полноправного собственника. «Аргентина ближе». «Ал, я не хочу торопить события». Он только усмехнулся, не отрывая глаз от бабочки. А нет, я серьезно, даже если я и перееду в Аргентину, одному Богу известно, останемся ли мы вместе. Ведь я только что ушла от мужа, и теперь мне хочется на время уехать куда-то, где мое прошлое не имеет значения. Прошлое всегда имеет значение, но не для тебя и не для нас. Она опустилась на ступеньку рядом с Алехандро и рассказала о своей матери, которая бросила ее. Наверное, я должна ее ненавидеть, сказала Сюзанна, наслаждаясь теплом его рук. Но у меня нет к ней ненависти, я лишь чувствую облегчение, что она умерла не из-за меня. «У тебя есть любящая мать?» «О, я знаю, и Афина Форстер», — Сюзанна взглянула на фотографию, которая дала ей Вивы. «Да, я очень похожа на нее, но она с ней ничто не связывает. Я не могу оплакивать того, кто ушел от меня, даже не оглянувшись на прощание». Улыбка Алехандра потухла, он вспомнил о той новорожденной девочке в родильном отделении в Буэнос-Айресе которую поспешно унесла та блондинка, демонстративно игнорировавшая чужую боль. «Возможно, она не хотела тебя оставлять», — прошептал он. «Ты ведь не знаешь всей правды». «Ах, оставь того, что я знаю более чем достаточно». Как ни странно, у Сюзанны на душе не было ни обида, ни злости. Я представляла ее роковой, вместе с тем обреченной женщиной и, быть может, слишком увлеклась сиди, будто я точно такая же, но теперь я скорее склонна считать, что Афина Форстер была просто глупой, испорченной девчонкой, девчонкой, не годящейся на роль матери. Алехандр поднялся и протянул Сюзани руку. «Сюзанна, пикок, настало время стоять счастливой», — торжественно провозгласил он и мрачно добавил, — «со мной или без меня». «Угадай, что я тебе сейчас скажу», — улыбнулась Сюзанна. Твои подарки пришли не совсем по адресу, потому что больше нет Сюзанны Пикок. Меня зовут Сюзанна Ферлихалм.